Глава 7. Халид. Я, Халид Каршан Песчанный, улыбнулся своей седьмой молодой жене. Девушка прыгала от счастья и благодарила меня, своего супруга. Благодарить юная супруга умела. И я, зная темперамент девушки, всегда преподносил ей самые лучшие подарки. Сейчас я подарил седьмой жене ожерелье из чёрного жемчуга. Серьги, браслет, кольцо и платье из перламутровых черных бусин. Другие шесть жен уже получили от меня дары, тоже украшения из жемчуга. Как только я узнал, что страж морей вернулся на сушу, то тут же отправился вместе со своей большой семьей и свитой в Рустик. Драконы, живущие в пустыне, ценят любые дары моря. Жемчуг у нас ценнее любого драгоценного камня». Я являлся давним и дорогим покупателем жемчуга, морских слёз, янтаря, соли и даже обыкновенных ракушек. В городе Рустик у меня были налаженные отношения с морским домом, куда стражи отдавали на продажу дары моря. Тебе понравилось? поинтересовался я у жены, ласково поглаживая её по щеке. Очень, воскликнула девушка с трепетом, поглаживая гладкие жемчужинки. Я рад. с несходительно произнёс. В дверь номера постучали. Девушка накинула на себя халатик и открыла дверь. Вошёл метрдотель и, поклонившись, произнёс: "Уважаемый Халит, мы накрыли для вас и вашей семьи обеденный стол на нашей террасе с великолепным видом на море". Я кивнул, Метр-отель проводил нас, дорогие гости, на террасу, где стоял стол, покрытый белой скатертью, сверкали хрустальные фужеры и столовое серебро, а накрахмаленные салфетки стояли с мишными домиками на тарелках из тончайшего фарфора. Изысканные блюда вызывали аппетит. Моя вторая жена вдруг захлопала в ладоши и очень высоким голосом воскликнула: "Какая прелесть! Смотрите, у них есть пирожные!" Я скривился. Ненавижу, когда женщины проявляют эмоции на публике. Моя вторая жена была всем хороша, но только когда молчала. Я раздражённо посмотрел на женщину, и та сразу же опустила повинно голову. Гневить своего мужа ей меньше всего хотелось. Хорошо, что она сразу поняла мой взгляд. Другие женщины лишь радостно переглянулись. Им всегда нравилось пробовать что-то новое в разных городах и странах. Сладости моей жены любили не меньше, чем драгоценности. Восточная кухня вкусная и питательна, но так уже приелась красоткам. Митрдотэль улыбнулся. Эти пирожные делают в кафе Суши Вёсла. Племянница хозяина кафе настоящая волшебница. Её десерты полюбили абсолютно все жители города, похвалился мужчина. Каждый день там подают что-то новенькое и невероятно вкусное. Он меня заинтересовал. Женщина-кондитер? Очень интересно. Пожалуй, стоит посетить это заведение. Пирожные всем понравились. Мои жёны были довольны. А если жёны довольны, то и ночью они будут старательны для меня, своего мужа. У Восточных драконов Разрешено многожёнство. Но больше трёх жён позволит тебе может не каждый дракон. Слишком затратно. Но я мог. Я являлся песчанным стражем, единственный в своём роде. Почему единственный? Потому что на востоке может быть стражем только один дракон. Первенство выясняется в кровавом поединке. Дракон должен победить всех претендентов на звание стража и занять своё законное место. Остальные, проигравшие песчаные стражи, только служат ему. Я любил пески, но все равно завидовал тем драконам, кто мог посещать глубины морей и особенно летать. Да, песчаные драконы бескрылые. За глаза нас называют песчаными червями. М-м-м. И еще одна была черта у песчаных драконов – такая нехорошая особенность, как говорили другие драконы. Только что они понимают. Своим женам, если они драконницы других стран, я обрезал крылья. У меня четыре жены, которые подверглись такой экзекуции. Это делалось по моему непосредственному приказу. Не может женщина в моей семье летать, когда я, их муж, не имеет крыльев. Сначала были истерики драконницы попытки умереть, но ну, а время всё лечит. И сейчас они такие же счастливые женщины, как и другие мои жёны. Вы, наверное, спросите, зачем же они тогда вышли за меня замуж? А кто их спрашивал? Я брал и беру то, что мне нравится, независимо, что это или кто это, будь то просто вещь или женщина. Я некоторых девушек просто взял и увёз в свой дом, на свою родину. Мои помощники потом хорошо отблагодарили семьи девушек золотом, тканями, редкими драгоценностями, что добываются только на востоке и в глубинах песков. Как только я вернулась домой, то не замедлительно приготовила огромный поднос со сладостями и другой ещё больше с пирожками с капустой и мясом. Хотела было уже пойти к себе, чтобы заняться приведением себя любимой в порядок, как в мою кухню ворвался ошалелый дядька с выпученными глазами и взмахивая руками прошептал: К нам в кафе пришёл страж песков, сам Халит песчаный, и он потребовал кофе с твоими сладостями, Енина. И ещё он хочет, чтобы ты его обслужила. "Да?" удивилась я. "Ну, подумаешь, страж песков". «Страж Морей гораздо круче». Но, тем не менее, я положила на чистый, отполированный до зеркального блеска под нос разные сладости. Рядом со сладостями Милли водрузила кофейник и чашечку с ложечкой. Сахарница и молочник тоже заняли свое место на подносе. «Только не сломай ему нос!» — хихикнула Элли. Я показала девчонкам язык. Дядюшка страшно переживал, и от этого... Начал сильно краснеть и потеть. Однако, дойдя до порога, Миля меня остановила. «Погоди, Яна!» Девушка перегнулась через окно и сорвала с клумбы розу. Воткнула ее в мои волосы над ухом, бархатные лепестки нежно коснулись моей щеки. «Что-то, думаю, это лишнее», — озадаченно сказала я. «Ничего не лишнее, ступай», — хохотнула Элли. «Ох, Яночка!» Надеюсь, ему всё понравится, обеспокоенно произнёс дядюшка и от волнения закусил свой поварской колпак. Посетители приходили в кафе выпить аперитив, поболтать с друзьями, полакомиться морепродуктами, которые виртуозно и необыкновенно вкусно мог приготовить мой дядюшка. Посетителей становилось всё больше, многие приводили знакомых, которые уже наслышались рассказов о моём кулинарном искусстве. Здоровили со мной и хвалили мои десерты. Приятно, я вам скажу. Ага, вижу уже и нашего нового гостя. Мужчина-то хорош, красавец каких поискать. Но, честно скажу, Демян лучше. У Демяна глаза добрые, а у этого глаза холодные, и смотрит он так, словно увидел добычу. Одет дракон был в традиционный для востока наряд. в белую длинную рубашку. Но даже в таком необычном одеянии было видно, насколько он высок и не побоюсь этого слова, могуч. Как бы красив восточный дракон не был, мне он не понравился. Что-то неприятное было во взгляде его чёрных глаз и улыбочка такая ленивая, что ли. Бррр. Халит. Я находился в кафе один без своих жён. Жоны остались в гостинице при хорошиваться. Ни одна из них никогда не знала, с кем проведёт ночь их супруг, и каждая должна была быть всегда заранее готова. Исключения составляли беременность, критические дни и болезни. В остальное время они всегда должны быть готовы принять меня, своего супруга, иначе я мог разозлиться. И эти приготовления занимали у девушек уйму времени. Я смотрел довольно простое, но уютное кафе и замер, когда увидел девушку, что держала в руках большой поднос со сладостями. Вокруг раздался восхищённый шёпот. Меня мгновенно пленила её плавная походка, её опущенные глаза. Халит ведь не знал, что Генина старалась ничего не уронить с подносом. И улыбка, игравшая на губах невероятной красавицы. Эта улыбка словно освещала лица присутствующих. Она проходила мимо столиков, здоровалась с посетителями и шла прямиком ко мне. Её туфельки на низком каблучке скользили по дощатому полу. Пышные тёмные волосы были заплетены в толстую длинную косу, свежее лицо не накрашено. Со своего места я увидел, как она двигается ко мне с красной розой в тёмных волосах. На мгновение я зажмурил глаза. Когда я их открыл, девушка уже стояла возле моего столика и с нежной улыбкой на губах наливала кофе. Она была прекрасна, как самая редкая жемчужина, пышнотелая, с высокой грудью. Я буквально пожирал девушку глазами. Все мои жены были невероятными красавицами, но все были стройными. И я никогда бы не подумал, что мне может понравиться такая сладкая и аппетитная пампушечка. Я принесла вам разные виды сегодняшних десертов, произнесла она приятным голосом, который для моих ушей прозвучал как музыка. Я попробую всё, ответил я ей с улыбкой. А только составьте мне компанию. Я оглянулась и увидела, как за нами следят дядюшкой с девчонками. да и все посетители с интересом глядели на незнакомого дракона. «Ну что ж, пожалуй, плечами. Могу ненадолго составить вам компанию?» «А самой хотелось выйти. У меня свидание с Дамианом через четыре часа, а я до сих пор в муке, сахарной пудре и вся растрепанная». Мужчина выбрал из разнообразия представленных десертов шоколадное пирожное с черничным кремом внутри и... и откусил кусочек. Я наблюдала за ним, а он не спускал с меня своих чёрных глаз. И чего он так пялится? Может, у меня лицо безнадёжно испачкано? Он прожевал, откусил ещё кусочек, отпил из чашечки кофе. И всё это действо проделал с невероятным изяществом, что даже мне завидно стало. Я так красиво пить кофе и есть шоколадные пирожные не умею. Великолепно. Наконец, изрёк он. Ничего вкуснее в жизни не пробовал. Я коротко улыбнулась. Он взял другое пирожное, на этот раз сливочное, и съел его за один укус. Невозможно вкусно, улыбнулся он. Я не могла не улыбнуться в ответ. Всегда приятно слышать заслуженную похвалу. Я рада, что вам понравилось. Как вас зовут? поинтересовался дракон. Утаскивая с под носа очередное пирожное. Енина представилась и посмотрела на настенные часы за спиной дракона. Казалось, время как назло бежало быстрее обычного. «Мое имя Халид Коршан Песчаный», — с пафосом произнес дракон. «Я — страж песков». Я удивленно на него посмотрела. «И что? Я должна зааплодировать? Ну, Халид, ну, Коршан, да еще и Песчаный». А значит летать он не может. Видел бы ты, дядя песчаный, морского стража Дамиана. Я тут же мечтательно улыбнулась. Дракон очевидно решил, что улыбка предназначена для него. Он тут же довольно раскинулся в кресле и сказал: "Мне понравились ваши десерты, Енина. Хочу сделать вам выгодное предложение". Я насторожилась. Что-то не хочу я никакого предложения слышать. «Интуиция мне подсказывает, что от него можно ожидать какой-то подставы». «Какое?» — спросила вопреки своей интуиции. «Мои жены любят сладости. Хочу сделать подарок своим девочкам и заказать у вас для каждой из них по торту. Только все они должны быть разными». Тут он наклонился и не к месту прошептал. А к слову, сказать я очень щедрый на подарки для своих женщин. Очень рада за них, сказала она напряжённым голосом. Интересно, если я сейчас откажусь, то сильно он разозлится? Что-то чую своей пупой, отказываться нельзя. А у вас есть конкретные пожелания относительно видов начинки и вообще ингредиентов? Халид снова откинулся в кресле. Нет, я всецело доверяюсь вашему вкусу и полагаюсь на вашу изобретательность, Енина. Значит, я могу не ограничивать свою фантазию, пробормотала я. Уверен, вы создадите что-то не менее вкусное и сладкое, чем это, сказал Халид, и в его глазах заплясали озорные искорки. И ещё один тортик испеките лично для меня. что-то особенное, роскошное и незабываемое. Я нервно рассмеялась. Постараюсь вас не разочаровать. Но он даже отдалённо не представляет, насколько опасны могут быть мои творения. Когда вы сможете сделать для меня и моя жон торты? Деловито осведомился Халит. Он, простите, не узнала, а сколько всего нужно тортов. 7 для моих жон. И один лично для меня. Я чуть со стола не свалилась. Семь жон. Ну, мужик силён. Э, дайте сообразить. Я задумалась на несколько минут. Я бы смогла приготовить всё к следующей субботе. Отлично, меня устраивает. В какое время? Хмм, приходите к обеду, сказала ему. Хмм, нет, я хочу, чтобы вы организовали доставку. И желательно, чтобы вы лично передали мне мой торт. Адрес, где я остановился, вам оставлю. Я была в замешательстве. И это зачем нужна? Халец встал, вынул из кармана своей белой рубашки бумажник, извлёк деньги и положил передо мной. Сумма меня поразила, и я подняла на мужчину удивлённый взгляд. Что это? Оплата за кофе с пирожными и предоплата за ваши услуги? Ответил он обыденным тоном. Я бы предпочла, чтобы вы со мной расчитались после того, как я выполню ваш заказ. Я отчитала нужную сумму за кофе и съеденные им пирожные, остальное сдвинула в его сторону. Возможно, мои изделия вам не понравятся. Тогда вы будете печь торты до тех пор, пока не добьётесь нужного для меня результата. К тому же, Всем известно, что эксклюзивный товар стоит дорого. С этим я не могла не согласиться. Но всё равно странный он какой-то. Ладно, смирилась я, понимаю, что припираться не имеет смысла. Буду с нетерпением ждать субботы и свой самый сладкий десерт. Предвкушающе сказал Халид и покинул кафе. И почему я ощущаю себя так, словно меня только что в чём-то обманули не скажете